Глава 23. Старый автобус, фыркая и клубы дыма, полз сквозь темноту по сирийской трассе номер один, где велись капитальные ремонтные работы. Остановиться пришлось только раз — на фаджр, утреннюю молитву. На границе угрюмые сотрудники иммиграционной и таможенной службы изучили документы Сарацина, осмотрев его с головы до ног и проявив минимум уважения, только когда узнали, что перед ними врач. Если бы даже они потрудились обыскать путника, то все равно не нашли бы четырех стеклянных флаконов, ибо содержимое этих флаконов находилось вне пределов их досягаемости. Крови сарацина. Последнее, что он сделал, покидая душевую кабину в Дамаске, взял из своего докторского саквояжа специальную раздвоенную иглу и, погружая ее во флаконы с раствором, до тех пор халывал и втирал его в кожу плеча, пока оно не начало кровоточить. Сарацин знал, что доза в четыре раза превышает норму, но намеревался сделать все возможное, чтобы обеспечить себе необходимый резерв безопасности. Перевязав плечо, Саудовец надел рубашку и раздавил пустые флаконы так, чтобы маркировку на них нельзя было распознать. Именно эти осколки он бросил в мусорное ведро вместе с пищевыми отходами. Уже когда Сарацину оформляли документы на границе, у него, как он и ожидал, началась лихорадка. Саудовец испытывал жгучую пульсирующую боль в плече и обливался потом. Он надеялся, что успеет добраться до дешевой гостиницы в Бейруте, пока ему не станет совсем плохо. Симптомы, которые испытывал Сарацин, полностью соответствовали тем, что ощущал двумя столетиями ранее первый в мире человек, подвергшийся процедуре вакцинации. Деревенский мальчик, на котором выдающийся английский врач Эдвард Джайнер, испытал свое удивительное изобретение. Чтобы похитить столь необходимую ему вакцину, Сарацин рискнул своей жизнью, проникнув в засекреченный научно-исследовательский институт и убил незнакомого человека. Вы, наверное, страшно удивитесь, узнав, что в душевой на автовокзале наш герой вколол себе вакцину против болезни, которая уже давно не представляла угрозы, поскольку была полностью уничтожена на нашей планете еще лет тридцать тому назад. Однако прежде это была самая страшная инфекция из всех, с какими пришлось сталкиваться человечеству, уносившая больше жизни, чем даже кровопролитные войны еще в середине XX века, убивавшие в год более двух миллионов жертв. Эта болезнь была известна ученым под латинским названием вариола вера, а всем прочим, как оспа. После полного искоренения оспы на планете этот страшный вирус остался разве что в научно-исследовательских учреждениях. Да в секретных военных лабораториях. Сарацин же задумал сам его синтезировать. Понятно, он был озабочен тем, как бы одна ничтожная ошибка в этом необычайно сложном, почти неосуществимом процессе не убила его самого. Именно поэтому Саудовец разыскал соответствующую последним достижениям науки вакцину, которая, несомненно, была тщательно проверена, доказала свою эффективность, и теперь давала ему возможность совершить любое число ошибок. Вакцинация не всегда проходит успешно. У всех организм реагирует по-разному. Чтобы избежать осложнений и обеспечить себе максимально возможную защиту, сарацин увеличил дозу в четыре раза. Неудивительно, что он чувствовал себя больным. Но лихорадка стала для него хорошей новостью. Его организм принял вызов, и иммунная система мобилизовалась для борьбы с захватчиком. Значит, все идет как надо. Пока сотрудник миграционной службы ждал, когда на мониторе компьютера подтвердятся данные паспорта Сарацина, в соседнем офисе начал звонить телефон. К тому времени, когда один из сотрудников снял трубку и услышал распоряжение немедленно закрыть границу, таможенник, изучавший документы Сарацина, уже успел впустить на территорию Ливана этого человека с фальшивым именем, настоящим паспортом и формирующимся иммунитетом против самого убийственного из всех известных человечеству болезнетворных организмов.